Восемь трехфунтовых, два однофунтовых и 6 мартир. Все пушки были сделаны из бронзы, весили почти 80 тонн и располагались в три ряда по каждому борту. Конструкторы Его Величества произвели немудренные расчеты, и, исходя из опыта постройки судов, интуиции и мастерства, передающихся из поколения в поколение, пришли к выводу, что корабль, отвечающий требованиям монарха, будет иметь слишком высоко расположенный центр тяжести. Чтобы ваза был устойчив, необходимо увеличить его ширину. Король, желавший иметь быстроходное судно, продолжал настаивать на своем первоначальном решении. Тогда в тайне от него, как показали результаты осмотра вазы после подъема, строители на свой страх и риск Же увеличили ширину корабля на полметра. Однако, как мы уже знаем теперь, это не спасло вазу. Корабельная наука не желала подчиняться даже августейшей особе. Как только корабль вышел на траверс, внезапно налетевшим с моря шквалом его резко накренило на левый борт. Образовавшийся восстанавливающий момент — Пытался вернуть судно в первоначальное положение, но центр тяжести располагался слишком высоко, а величина надводного водонепроницаемого борта была очень мала. В открытые для стрельбы орудийные порты был сделан салют, хлынули бурлящие потоки, а пары парой сил момент из восстанавливающего превратился в опрокидывающий. Под воду ушли пушечные порты следующей палубы. Корабль окончательно потерял устойчивость и стремительно повалился на борт. Вода устремилась внутрь через все бортовые отверстия и заполнила корпус. Быстро утратив запас плавучести, судно исчезло в морской пучине. Так через 333 года ученые разгадали тайну королевской ошибки и нашли причину трагедии, строившей Швеции 400 человеческих жизней.